Развитие крепостного права после Петра I. Широкое участие, открытое дворянству в местном управлении, в царствовании Екатерины, было следствием землевладельческого значения этого сословия. Дворянство руководило местным управлением, потому что почти половина местного населения – крепостное крестьянство. Помимо правительственного значения дворянства находилось в его руках – жила на его земле. Это землевладельческое значение сословия держалось на крепостном праве. Такая связь крепостного права с устройством местного управления заставляет нас остановиться на судьбе этого института. Есть предание, что Екатерина, издав жалованные грамоты на права двух сословий, задумывала и третью, в которой думала определить права вольных сельских обывателей, государственных крестьян, но это намерение не было исполнено. Свободное сельское население при Екатерине составляло меньшинство всего сельского населения. Решительное большинство сельского населения в Великороссии при Екатерине II состояло из крепостных крестьян.